Глава сорок шестая. Какой же он все таки мерзавец. Понял, что на меня не действует его внушение, и решил загнать в угол. Мало того, что подчинил родителей, они теперь в нем души не чают. Даже отпустили без сопровождения с посторонним мужчиной. Мама только беспечно пожала плечами и сказала, мы доверяем лорду Ланнерсу, и ты тоже верь. Так еще и репутацию решил подмочить, чтобы наверняка никуда не делось. Вот только если мне удастся поступить в Академию, все его ухищрения превратятся в пыль. Это сейчас я просто девица на выдане, пустышка, ценная только чистой кровью и безупречной репутацией. А отучившись в Академии, буду уже самостоятельной личностью, доказавшей всем, что чего-то стою сама по себе. Владение магией открывает все дороги и двери в совершенно другую жизнь, где важны в первую очередь поступки, а не происхождение. Раньше я этого не понимала. Будучи дочерью аристократов, не интересующихся магией, я выросла в среде, где происхождение, воспитание и достаток стояли во главе угла. И наивно полагала, что это единственный верный уклад жизни. Брак с Кэллианом Ланросом показал, как я была неправа. Второй раз я такой же ошибки не допущу. — Прошу, Идарина! — подведя меня к экипажу, проговорил Ланрос. Жаль, что не взял карету. Вздохнул он, как показалось, искренне. Но потом Кэл добавил. Было бы приятнее остаться с вами наедине хотя бы на несколько минут. Я бодро взобралась в экипаж. Уж лучше пусть подмочит мне репутацию, чем оказаться запертой с ним в тесном закрытом пространстве кареты. Ну, мама! И зачем только она настояла на этом платье и высокой прическе? Теперь Ланрос не спускает жадного взгляда с моего декольте. Хотя чему удивляться? Она же околдована и свято верит в то, что Кэллиан — моя судьба. Вопреки моим ожиданиям, Ланрос сел напротив. И всю дорогу пялился на меня, явно о чем то крепко задумавшись. Это было неприятно. Хотелось прикрыться. Но уж лучше так, чем вести с ним пространные беседы. И так придется о чем то говорить на прогулке. Очнулся Кэллиан только на подъезде к городскому саду. «А как вы смотрите на то, чтобы провести время в более спокойной обстановке?» — очаровательная Дарина. Вдруг спросил он. «Заодно и пообедаем». Я вздрогнула, не ожидая, что он так резко заговорит. И уже открыла рот, чтобы возразить, но Кэл развернулся и приказал кучеру сменить направление. «Тут совсем недалеко?» — опять повернулся он ко мне. «И сад там тоже есть». Уверяю, вам понравится. — Родители отпустили меня именно в городской сад, — нахмурилась я. — Разверните экипаж. Но экипаж уже мчался по городским улицам в противоположную от сада сторону. Кэллен наклонился вперед, схватил мою руку, сжал ее и произнес. — Ты покорила меня своей стойкостью и недоступностью, Ида. Уже давно ни одна женщина не отказывала мне. И не держала в неведении так долго. И тем приятнее, что ты все же проявила симпатию. Особенно ценно то, что я уверен, это искренние чувства. Вы меня пугаете. Выдернула я руку. Поверните экипаж немедленно. Я не обижу тебя, уверяю. Просто хочу провести этот день с тобой наедине, без любопытных взглядов и необходимости притворяться вежливым сухарем. Неужели тебе не интересно? «Узнать меня настоящего». Провокационно проговорил он с лукавой улыбкой. И я поняла, что если сейчас подниму панику, то он поймет, я притворялась все это время. Какая влюбленная или хотя бы очень заинтересованная юная девушка откажется побольше узнать о предмете своего интереса? Это же так увлекательно — нарушить парочку правил и провести день с тем, кто заставляет сердце биться чаще. Вот только мое сердце заходилось не от предвкушения, а от страха, потому что я уже прекрасно знала, какой он настоящий Кэллиан Ланрос. «И все же это неправильно», — проговорила, сжимая лежащие на коленях руки в кулаки. «Может быть, лучше вернемся в городской сад, а в то место, куда вы хотели, отправимся в следующий раз?» Ланрос поднял голову и расхохотался. «Искренне весело». Да, таким я его еще никогда не видела. И это было жутко. Нет, и да возвращаться не имеет смысла, отсмеявшись, проговорил он. Тем более, что мы уже почти прибыли. Надеюсь, сестра сейчас не дома. Не хотелось бы, чтобы она помешала нам. Сестра? То есть мы едем в их с Данире дом? Ох, и что же мне делать? Я же должна была отвлекать его, чтобы не помешал. Схватить Данире.